в сознании превосходства своего высокоразвитого интеллекта они восседали в священных апартаментах клуба, место, где собирались все те честные обыватели Ливенфорда, которые имели право считать себя людьми более выдающимися, чем их сограждане, находя в этом отличие и, по меньшей мере, удовлетворение. Попасть в члены философского клуба было уже само по себе достижением – которая сразу накладывала определенный отпечаток на таких счастливцев и делала их предметом зависти менее удачливых смертных. Встретясь вечером с кем-нибудь из последних, член клуба непременно говорил, как будто они взначали, равнодушно зевая. — Ну, я, пожалуй, схожу в клуб. Сегодня там небольшая дискуссия. И удалялся, провожаемый завистливым взглядом.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 Следующие глубоко философские темы Наш бессмертный барт С чтением отрывков Домашние голуби и их болезни Рос корабль строения на Клайте Шотландская астроломия и юмор Местные анекдоты Из клепольщиков мэре Биография покойного достопочтенного Мэтьяса Глога из Ливинфорда Вот какие серьезные доклады намечались в клубе. И если в те вечера, когда мост, собравшийся, не отягощался такими глубокомысленными вопросами, когда им не приходилось решать проблемы государственного значения, они и развлекались чуточку. Что же постыдного в том, что люди посудачат, покурят, сыграют партию в шашки или даже в вист. И раз приличное заведение Фиме было так удачно расположено,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 Эта вспомогательная отрасль и их философия обнимала столь различные предметы, как, например, сварливый нрав жены Джипсона и необходимость сделать соответствующее внушение Блэру с большой фермы по поводу антисанитарного поведения его коров на проезжей дороге. И особенно отрадной чертой, крайне убедительно доказывающей беспристрастие ливенфордцев, было то, что и самих членов клуба никакие привилегии не избавляли от комментариев со стороны их товарищей. Сегодня вечером предметом обсуждения был Джеймс Броути. Начиналось с того, что кто-то случайно бросил взгляд на пустое кресло в углу. И некоторое время созерцал его, потом заметил а броули сегодня запаздывает интересно придет ли придет будьте уверены отозвался мэр гордон